Глава 6. Современная Монако. Альбер II Гримальди. Альбер, полное имя Альбер Александр Луи Пьер Гримальди, сын Ренье III, родился 14 марта 1958 года в Монако. Он с отличием окончил лицей Альбера I в 1976 году, а в 1977 году поступил в Амхерст Колледж в Западном Массачусетсе, США. Он изучал политологию экономику, музыку и английскую литературу, а в 1979 году участвовал в программе обмена со школой экономики и менеджмента Альфреда Маршалла при Университете Бристоля. В 1981 году он получил степень бакалавра гуманитарных наук в области политологии. С 1981 по 1982 год князь служил лейтенантом на французском вертолетоносце Жанна Д'Арк, а сейчас он офицер запаса. С детства Альбер Гримальди увлекался спортом, включая футбол и плавание. Также он стал обладателем черного пояса под зюдо. Альбер принимал участие в команде по бобслею на пяти зимних Олимпийских играх в 1988, 1992, 1994, 1998 и 2002 годах. С 1985 года он является членом Международного Олимпийского комитета. Он также участвовал в ралли «Париж-Дакар» в 1985 году, но сошел на девятом этапе из-за технических проблем. В 2007 году, через два года после начала своего правления, князь Альберт II стал покровителем международной организации «Мир и спорт», а с 2011 года он возглавил Всемирную ассоциацию олимпийцев. Обе эти организации используют спорт для достижения общественного блага. Одним из ключевых направлений политики князя Альбера является защита океанов. В настоящее время он возглавляет Средиземноморскую научную комиссию, межправительственный орган, объединяющий 24 государства, в основном расположенных вдоль Средиземноморского побережья. С 28 мая 1993 года князь также является главой делегации Монако на Генеральной Ассамблее ООН. Благодаря своим руководящим позициям в международных организациях князь Альбер II может принимать участие в значимых мероприятиях, посвященных охране окружающей, в том числе морской, среды. В 2006 году был основан фонд князя Монако Альбера II, который сосредоточен на следующих основных вопросах. Изменение климата, развитие возобновляемых источников энергии, управление водными ресурсами, включая обеспечение доступа к чистой воде. Во-первых, необходимо было продолжать диверсификацию экономики, развивать, насколько это возможно в наших масштабах, финансовую ситуацию, продолжать превращать мою страну в место встреч и обменов. Я сосредоточился на удовлетворении потребностей населения в благополучии и безопасности. Но мне нужна долгосрочная перспектива. Поэтому вместе с моим правительством я обдумывал проект расширения в сторону моря, который позволит Монако ускорить свое развитие. Это очень амбициозный проект. Альбер II Гримальди. 16 апреля 2006 года Альбер в составе экспедиции на собачьих упряжках отправился на Северный полюс, чтобы привлечь внимание к проблеме глобального потепления. А с 5 по 14 января 2009 года он завершил экспедицию на Южный полюс, исследуя влияние климатических изменений на Антарктиду. Таким образом, он стал первым главой государства в истории, посетившим оба полюса. Кроме того, князь Альбер II является почетным президентом международного наполеоновского общества. При князе Альбере II многие легендарные площадки княжества переживают второе рождение, либо пополняются новыми архитектурными творениями. В данном контексте можно назвать роскошный торговый район Ван-Монте-Карло, Великолепный яхт-клуб и грандиозный проект портье -Ков. Вслед за районом фон Вье, построенным при правлении князя Ренье, последний масштабный проект призван отвоевать у моря еще 6 гектаров земли. По предварительным данным, проект будет завершен в 2025 году. В настоящее время Монако располагает собственным наноспутником, который успешно вышел на полярную орбиту в сентябре 2020 года. Сотрудничество с НАСА дало княжеству возможность подготовить своих астронавтов. 6 октября 2023 года Монако представила своего первого астронавта, Намиру Салим, уроженку Карачи и жительницу княжества с 1997 года, которая отправилась в космос в рамках миссии «Галактик-04» компании Virgin Galactic на космоплане VSS Unity. Она также стала первой женщиной из Монако, посетившей Северный и Южный полюсы, а также первой жительницей княжества, совершившей парашютный прыжок в тандеме с горы Эверест. Княжество имеет представительство за границей, включая 137 почетных консульств в 83 странах, а также 15 посольств, аккредитованных в 28 государствах. На территории Монако мирно живут представители 140 различных национальностей, Оно стало домом для многих спортсменов, включая известных гонщиков Формулы-1 и теннисистов, таких как Новак Джокович, Стефанос Циципас и Григор Димитров. Среди жителей княжества также можно встретить британского бизнесмена Берни Эклстоуна и бывшего барабанщика группы The Beatles Ринго Стара. Монако продолжает оставаться средиземноморским раем для туристов. В 2018 году, до пандемии, княжество посетило 919 800 иностранных туристов. «Я и моя семья уже очень давно пытаемся показать истинное лицо Монако. За высоким качеством жизни стоит Монако-страна, процветание которой отнюдь не результат случайности, а следствие устойчивой экономической деятельности инновационных и успешных компаний». Альберт II Гримальди. Князь Альберт II долгое время оставался холостым и не имел постоянной спутницы жизни. Примерно с середины 1990-х годов журналисты отслеживали его многочисленные романы. Ему приписывали интимные отношения с Шилдс, Клаудией Шифер, науми Кэмпбелл и Викторией Сильпстед. Также у князя есть двое детей, рожденных вне брака и неузаконенных в судебном порядке, следовательно, не имеющих права на наследование престола. Это Ясмин Грейс Гримальди, родившаяся в 1992 году в Калифорнии от летнего романа с Тамарой Ротола молодой американкой, отдыхавшей на Лазурном берегу, и Александр Гримальди, рожденный 24 августа 2003 года в Париже Николь Кост, стюардессы тагалесского происхождения. В июне 2010 года княжество объявило о помолвке Альбера Шарлен Витсток, родившейся 25 января 1978 года в Родезии, Шарлен была плавчихой, представлявшей ЮАР на Олимпийских играх в Сиднее, но из-за травмы плеча была вынуждена завершить спортивную карьеру. Мы снова встретились через несколько месяцев после смерти моего отца в компании общих друзей в канун 2006 года в Кейптауне. И с того момента уже не мыслили жизни друг без друга. Альбер II Гримальди. Шарлен впервые встретила Альбера в 2000 году на соревнованиях по плаванию в Монако. В том же году на международном турнире Монагаск Мара Нострум она завоевала золотую медаль на дистанции 200 метров в плавании на спине, и медаль ей вручил сам князь. В 2002 году она выиграла три золотые медали на Кубке мира. В 2005 году, уже после смерти князя Ренье, Альберт снова встретился с Шарлен на соревнованиях. 1 июля 2011 года состоялась гражданская церемония заключения брака, А венчание молодоженов прошло 2 июля 2011 года. И с этого момента к ним было приковано внимание всей европейской прессы.